В программе «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит 46-я программа. Когда Маргита Орловская возвращалась от своего брата в горку, приехал домой и Адам Орловский. Как обычно, он спросил, где хозяйка дома. Узнав, куда она отправилась, он, не заходя в замок, пошел прямо ей навстречу. По дороге он остановился. Под большим кленом по велению Маргиты были сооружены удобные деревянные скамьи. На одной из них, укрывшись теплым покрывалом, лежал пан Николай. «Ах, дедушка здесь спит!» — удивился Адам, остановившись возле него. «Какой он бледный и осунувшийся!» Уже два дня он жалуется на головные боли. Не заболел бы, подумал он. Хотя доктор Лермонтов говорит, что нет ничего опасного, что это от его душевного состояния, но врачи могут и ошибаться. Но почему я думаю о худшем? Он поцеловал свисавшую руку деда, и уложил её поудобнее. Старик пошевелился. «Фердинанд!» – пробормотал он. «Что ему снится?» – подумал испуганно Адам. «Фердинанд! И ты здесь, Наталья, мои дорогие заблудшие дети!» «Ах, зачем я ему о нем написал?» – досадовал Адам. «Может быть, он бы дядю давно забыл, а теперь, когда умерла и тетя, он так много думает о них, что они даже ему снятся. Хотя бы узнать какие-нибудь подробности от маркиза Арана». Но он явно избегает разговора об этом. Вот если бы дедушка сам его спросил... Адам еще немного постоял возле дедушки, но тот не проснулся. Тогда Адам повернулся и ушел. Когда он проходил мимо пышного куста роз, его щеки коснулась ветка. Он повернулся и отломил веточку с розой, подумав, «Она украсит головку Маргиты, как она и будет к лицу». Он попытался заглушить в себе нежные чувства, но не смог. Я ведь обещал матери Маргиты, что сделаю ее счастливой, а у меня так мало возможностей баловать ее. Поездка и похороны заняли почти неделю. Она много времени уделяла не Никуше, а теперь с приездом профессора, я опять загружен, работой в подолине. Мы еще так мало говорили друг с другом. Собственно, только один раз. На балконе. Под чьими-то ногами заскрипел песок, что прервало его воспоминания. Он поднял голову и увидел Маргиту. Она шла ему навстречу.